Используйте все ресурсы. В конфликтных ситуациях можно использовать силу только тогда, когда все прочие средства уже опробованы. Скотт Фрост, Воспоминания специального агента ФБР Дейла Купера. В начале 2004 года со мной связался Владимир Теодорович Спиваков, который на тот момент стал директором Международного дома музыки и попросил разобраться с одной странной ситуацией, в которую он попал. Он был назначен на эту должность решением мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова и принял дела у прежнего руководителя. Когда он начал разбираться с делами на своем новом месте работы, он обнаружил, что буквально за несколько дней до его назначения предыдущий руководитель дома музыки, скорее всего, задним числом полностью передал все права по управлению этим огромным комплексом и всем имуществом некой малоизвестной организации ООО Меридиан. Эта организация была учреждена двумя физическими лицами всего за несколько недель до момента подписания этого договора. По договору ООО Меридиан получала абсолютно безграничные права организовывать и проводить мероприятия, осуществлять планирование всей деятельности по эксплуатации комплекса. Ситуация очень странная. Никому неизвестная небольшая фирма получает в бессрочное распоряжение и управление огромный культурно-развлекательный комплекс с международным статусом, который находится на балансе московского бюджета. При этом Меридиан не подчиняется ни директору Дома музыки, который фактически не имеет никаких прав, ни правительству Москвы, которое полностью содержит его. Все деньги, которые зарабатывает Дом музыки, также получает эта организация и распоряжается этим доходом самостоятельно. Стоит отметить, что на тот момент бюджет Дома музыки был примерно около 50 миллионов долларов в год. А доход 60 миллионов долларов в год. В сложившейся ситуации Спиваков, будучи директором Дома музыки, понимая, что происходящее противозаконно, вызвал начальника юридической службы и решил идти в суд с целью оспорить этот договор, но им очень быстро отказали, так как суд решил, что договор заключен и должен исполняться. Происходящее доходило до абсурда. Директор дома музыки не мог организовать концерт, не согласовав это с ООО Меридиан, не мог запарковать машину на служебной парковке без одобрения. У директора не было никаких прав. Не мог взять на работу буфетчицу и секретаршу. Сказать, что великий маэстро был возмущен, это ничего не сказать. Он был разъярен, как лев. В таком состоянии он ко мне и приехал. Безусловно, я согласился помочь разобраться в этой странной ситуации и разрешить ее. Приехал в дом музыки, посмотрел документы и начал готовить жалобу. В ней мы описали нашу позицию, указали на то, что договор не действителен и даже ничтожен, потому что учреждение культуры города Москвы находится под управлением никому неизвестной частной компании. В этом деле очень важной частью, которая существенно влияла на исход дела, была работа с прессой. Если дело важное и громкое, то СМИ нужно использовать, потому что пресса и журналисты это ваши друзья, которые получают информацию и распространяют ее. Как сказано в одном решении ЕСПЧ, журналисты это цепные псы свободы слова колокол, который бьет на бат и позволяет обществу знать о том, что происходит в мире, государстве, обществе. Поэтому в этом деле мы очень активно использовали поддержку прессы. Помимо жалобы, мы подготовили пресс-релиз, в котором также раскрыли свою позицию, но уже не для суда, а для журналистов, а следовательно, для всего общества. Пресс-релиз получился ярким. Учреждение культуры, которое имеет не городской, не федеральный, а международный статус, было передано непонятной рядовой компании, и более того, средства на содержание выделялись из бюджета. Издержки несло государство, а прибыль получала эта частная компания. Это был, пожалуй, самый сильный и яркий аргумент. Когда поднялся шум, потребовали созыва комиссии Департамента культуры города Москвы для рассмотрения этого вопроса. Пользуясь доверенностью от Дома музыки, на слушание комиссии пришел я, представитель и адвокат. На слушаниях были министр культуры Москвы, представители департамента, представитель ООО Меридиан Началось заседание, и я услышал что-то невнятное о том, что существует подобная практика передачи под управление частным компаниям, что это даст новую волну и импульс. Выслушав это мямление, я попросил слова и заговорил о том, что только что построенный уникальный объект культуры передан в руки людей, которые нигде себя не проявили, никому не известны никакими достижениями ни в культурной области, ни в управленческой, к тому же не было проведено никакого конкурса и так далее. Но меня слушали понурив головы, ничего не предпринимали. Это молчание и бездействие объяснились позже. Лишь по прошествии нескольких лет выяснилось, что Международный дом музыки хотели приватизировать очень важные, могущественные люди через эту незатейливую схему, а мы встали у них на пути. Я понял, что разговаривать было бессмысленно, но все таки написал обращение в Департамент культуры с просьбой выступить в суде на нашей стороне. Вместо этого они продолжали упорно поддерживать ООО Меридиан. Параллельно я обратился в Департамент имущества города Москвы. Аргументированно написал заключение, показав, что из имущественного комплекса города Москвы фактически выбывает уникальный объект, который зарабатывал для Москвы очень хорошие деньги, но при этом содержится он из средств городского бюджета. Здесь аргумент денежных отношений был очень важен, потому что главной задачей департамента имущества является эффективное использование городского имущества. Они, посовещавшись и поколебавшись, все же выступили на нашей стороне, но выступили очень слабо и не прилагали особых усилий. В суде со стороны ООО Меридиан были два представителя. Они же учредители, они же генеральный директор и главный бухгалтер. Все присутствующие имели возможность их увидеть и сделать выводы. Вот такая маленькая компания получила в распоряжении многомиллионный комплекс. Судья выслушал наши требования, позицию, изучил доказательства, отправился в совещательную комнату и, не задержавшись там более 15 минут, огласил решение. Отмечу, что резолютивная часть решения суда оглашается сразу в зале, а с мотивировочной стороной могут ознакомиться позднее, после ее изготовления в течение пяти дней. Итак, в резолютивной части решения оглашался отказ в признании договора недействительным. То есть, исходя из этого отказа, выходило, что мы вновь проиграли. Возмущение переполняло не только меня, но и моих знакомых журналистов, которые не могли взять в толк, почему творится такой беспредел. Я вышел на улицу из здания суда, попросил всех журналистов собраться и прямо со ступенек арбитражного суда города Москвы объявил: "Только что решением суда было узаконено хищение более 100 миллионов долларов из бюджета города Москвы" успокоив возмущенных представителей СМИ, рассказал и объяснил всю незамысловатую схему. С этого момента понеслось. Поднялся шум. Моё острое высказывание вызвало бурный интерес. Тогда мы решили с моим доверителем не останавливаться и провести большую пресс-конференцию на эту тему. Ситуация раскалилась. Вышло огромное число публикаций в различных изданиях. Абсолютное большинство журналистов, которые провели собственные расследования, были на нашей стороне. Состоялась пресс-конференция, но ее должен был провести представитель Департамента имущества города Москвы как официальное лицо. Я приехал в пресс-центр Московского комсомольца. Пресс-конференцию вел руководитель департамента, рядом сидел модератор. В зале с нетерпением ожидала интересной информации толпа журналистов, которые внимательно слушали все, что говорилось. При этом мне сказали, что пока мое выступление отложено, и предложили посидеть в зале. Руководитель департамента имущества начал говорить на отвлеченные темы, рассказывал о новых ставках арендной платы, новых имущественных объектах, развитии имущественного комплекса, демонстрировал схемы, планы. Все это продолжалось на протяжении полутора часов. Журналисты начали гудеть и возмущаться. Им явно было неинтересно все то, о чем говорили с трибуны стали призывать пустить меня к микрофону чтобы я рассказал про ситуацию с домом музыки всем было интересно почему я сказал что узаконено хищение из бюджета что же в действительности происходит с домом музыки что будет с ним дальше руководитель департамента отшутился сказал что этот вопрос будет освещён позднее и продолжил говорить на другие темы но уже никто его не слушал В этот момент мне позвонила помощница и сказала, что звонят из арбитража и требуют срочно забрать мотивировочную часть решения, хотя до этого мне никто об этом не сообщал, и я не понимал, почему же была такая спешка. Но судья настаивал на срочности. Поэтому мотивировочная часть решения была отправлена нам по факсу в офис, а затем прямо в пресс-центр Московского комсомольца. Я нашел факс, получил мотивировочную часть решения арбитража и, взглянув в нее, не поверил своим глазам. В мотивировочной части суд постановил отказать в удовлетворении требований Дома музыки о признании договора недействительным, потому что договор между ООО Меридиан и Международным Домом музыки признается незаключенным». Таким образом, Мотивировочная часть решения суда полностью изменила смысл резолютивный. Я могу лишь предполагать и подозревать, а если и знаю, то точно не скажу, почему произошла эта трансформация. Но в одном я уверен на 100%. Это случилось в том числе из-за большого общественного резонанса и широкого освещения ситуации в средствах массовой информации. Мне всё-таки дали выступить перед прессой, и я рассказал им о произошедшем юридическом чуде. Исходя из мотивировочной части, никакого договора вообще не существует, от себя добавил, что, по моему мнению, это дело выиграл не дом музыки, не департамент, а Москва и москвичи. Омиридян пыталась обжаловать решение, предъявили встречные иски, но в удовлетворении всех требований им было отказано. Таким образом, путем придания ситуации огласки, использование СМИ, удалось убедить суд вынести справедливое, правомерное решение. Это был нестандартный, но в этой ситуации довольно эффективный способ убеждения. Можно сказать, что благодаря этому делу ко мне пришло понимание. Убеждение не обязательно должно исходить от вас и ваших слов. Можно использовать третьих лиц, привлекать иные источники и ресурсы, давать убедительный залп из всех орудий.